Глава 47. Горные парки. Мы продвигались теперь более уверенно, но все-таки не без предварительной разведки. Хотя наша четверка могла справиться с дюжиной индейцев, соблюдать осторожность было необходимо, так как в этих местах рыскали военные отряды краснокожих. Река Канзас берет свое начало именно в этой области скалистых гор, известной под названием «парки» и славящейся обилием дичи и пушного зверя. Пожалуй, ни одна местность в мире не была ареной стольких приключений. Тут скалистые горы расходятся несколькими отдельными хребтами или сьеррами, над которыми вздымаются покрытые вечными снегами вершины Пайк-Спик, Лонг-Спик и Вайту-Айя. Или Камбрис-Эспаньола, между нами окруженные голыми скалами или темными лесами, Лежат вечно зеленые долины, орошаемые прозрачными потоками, защищенные от бурь и отрезанные от всего мира. Здесь, на речках, строят свои плотины бобры, по лугам бродят стада бизонов. А в лесах пасутся бесчисленные лоси, антилопы и чернохвостые олени. На окрестных скалах можно порой увидеть горного барана. В ущельях встречается серый медведь, гризли, самый свирепый из американских хищников. Рыжие пума и бурые росомаха, крадучись, скользят по лесным опушкам, порой отнимая добычу у волков и койотов. А черные грифы, парящие в небе, дожидаются исхода этой схватки. Но и другие, более красивые птицы мелькают над этими долинами. То пролетит, сверкая блестящим опереньем. Дикий индюк, обещая охотнику лакомый ужин. То тетерев, или его более крупный собрат, лухарь вспорхнет у края тропы. Реки и тоже имеют своих обитателей. Белогрудого и серого канадского гуся, уток разнообразных пород, глупых пеликанов, чаек, бакланов и благородных лебедей. В лесах звенит пение многочисленных пестрокрылых певцов, вряд ли известных даже орнитологам. При всем этом прекрасные скалистые горы далеко не спокойная страна. В ней есть парки, Но нет дворцов. Есть плодородная земля, но ее некому обрабатывать, потому что днем ходить по ней опасно. Трапир осторожно крадется там вдоль ручья, боясь даже шептаться со своим спутником, и опасливо оглядывается, кладя новую приманку в капкан. Охотник неслышными шагами проходит по опушке, испуганно вздрагивая от собственного выстрела. Даже индейцы приходят сюда только большими отрядами, потому что земля эта никому не принадлежит, хотя на нее претендуют многие индейские племена. Это место охоты и войны, но там никто не живет. С севера туда приходят Кроу и Сиу, с юга – Каева, Каманчи, Апачи, Хикарилы, с востока – Шайены, Пауни и Арапаха. А с запада стремятся в этот охотничий рай воинственные племена Ютов и Шашонов, Некоторые из этих племен дружат между собой, другие враждуют. Особенно сильна вражда между Кроу и Шашонами, Пауни и Каманчами, Ютами и Арапаха. Юты и Кроу относятся к белым дружески, а Шаены, Каёва и Арапаха смертельно их ненавидят. Правда, и Юты после частых стычек с охотниками и траперами утратили к ним доверие и стали их врагами, тем более опасными, что они уже научились пользоваться огнестрельным оружием. В то время, о котором я пишу, юты, по слухам, были довольно мирно настроены. Мормоны постарались сделать все, чтобы завоевать их дружбу, и поэтому по их территории можно было путешествовать спокойно, но зато дорога до неё была очень опасна. Мы не были уверены, каким путем пойдет караван через скалистые горы. За большим лесом он мог выбрать одну из трех направлений, Южная дорога идет через горный хребет Ротон на Сан-Фе, и в Новой Мексике она известна под названием «Путь на сан фе Но если бы караван собирался идти в сан фе то, покинув Форт Смит, он отправился бы вверх по реке канедиан обогнув североплоскогорье Ильяна и Эстакадо, а потом в Калифорнию, долины реки Хила. Вторая дорога — дорога Чироки — ведет от верховьев Арканзаса вдоль восточного склона скалистых гор, через перевалы Шайени и Бриджерс, в центральную долину Большого бассейна. Я считал, что в это время года караван вряд ли изберет дорогу Чироки. По всей вероятности, он направился по средней из трех дорог, а именно от Арканзаса вверх по реке Уэрфану, через перевалы Рабиды или сан гре кристо Любым из них можно было спуститься в долину Рио-Гранде-дель-Норте. Оттуда через знаменитый перевал кучитопа Бизоньи-Ворота, выйти к верховьям Колорадо. Этот путь, давно известный трапперам и охотникам за бизонами, только недавно стал дорогой к Тихому океану. Будучи самым прямым, он оказался наиболее удобным. Интересовавший на караван, покинул Ван Бюрен. С намерением идти по этой дороге. Но я знал, что простая случайность — может заставить его выбрать другой путь. Но в любом случае дальнейшее путешествие было, несомненно, связано с большим риском. Нам предстояло идти через области, где белые краснокожие встречаются только как враги, где стреляют без предупреждения, где, как не дико это звучит, белые тоже скальпируют своих противников. Неудивительно поэтому, что мы стремились нагнать караван, пока он еще не вступил в опасные горные ущелья. Наши новые спутники сперва не очень охотно соглашались на это. Их тревожила встреча с конвоем. Но когда мы объяснили им, какой опасностью грозит нам встреча с индейцами, они согласились на наш план с величайшей охотой. Тем более, что я обещал дать им другую одежду, прежде чем они предстанут перед солдатами конвоя. Мы по-прежнему старались продвигаться под покровом ночи, иногда при свете луны, а днем — лишь в том случае, если поблизости не было видно индейцев. Верхом мы ехали поочередно, но это не очень замедляло наше путешествие. Наши молы доставляли нам мало хлопот, потому что они уже приучились сами следовать за лошадьми. Мы разжигали костер только где-нибудь в чаще леса или в глубине ущелья и гасили его, как только кончалась наша несложная стрепня. Для такого маленького отряда, как наш, подобные предосторожности при путешествии по прариям были необходимы, если бы мы и дальше поступали так же. Нам, возможно, удалось бы избежать несчастья, о котором будет рассказано ниже.